Орджиньидзе Папулия был после истязаний расстрелян. С Папулией был расстрелян его ближайший сотрудник Мерзебекян. Смотри, коммунист Армении. 1965 год, 26 июля. Занимавший правительственный пост в Грузии до 37 года.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 давать ложные показания на Сергу Арджиникидзе. Это было бы бессмысленно после смерти Арджиникидзе, и потому показывает, что Сталин готовил досье против старого друга. Известно также, что многие близкие сотрудники Арджиникидзе исчезли перед его смертью и после нее, что также неплохо указывает на настроение Сталина.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 Под утро дозвонился и услышал ответ. «Это такой орган, что и у меня может сделать обыск. Ничего особенного». 17 февраля Орджоникидзе имел разговор со Сталиным, длившийся несколько часов. В этом разговоре он, по-видимому, сделал последнюю попытку объяснить Сталину другу многих лет, что на болезненной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 А понятие «темные силы», несомненно, относилось к Ежову, но, может быть, и к Кагановичу и другим. После этого Орджоникидзе заработал у себя в наркомате до двух часов ночи, и на рассвете 18-го числа, придя домой, имел еще один столь же бесплодный разговор со Сталиным по телефону. В 5.30 вечера того же дня он был мертв.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 Товарищ Орджоникидзе страдал артериосклерозом с тяжелыми склеротическими изменениями сердечной мышцы сосудов сердца,